Поход на Киксгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли и полпути дошли с Сильбурга. конница едва только переправилась через речку Охту, тяжелые грибные лодки с преображенцами и семеновцами не отплыли и пяти вверх по Неве. На берегу из поломанного ельника выскочил садник и отчаянно замахал шляпу. Садник спрыгнул с коня, поскочил к самой воде, ударил двумя пальцами по тулье войлочной офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо с готовно испуганными глазами, проговорил осипшим голосом. От ближнего стольника Петра Матвеевича Апраксина господин бомбардир. Он выхватил из-за красного грязного обшлага письмо, прошитое нитью, запечатанное воском, подал, отступил. Это был прапорщик Пашка Ягужинский. Петр Алексеевич зубами перекусил нитку, пробежал в письмецо. Охотники наши, подобравшись к самым воротам Нарвы, ночью захватили посланца от ревельского губернатора к нарвскому коменданту Горну с цифирным письмом. Хм. Он и Нарочный объявился признатной фамилией капитаном гвардии Стальфон Гольштейновым, любимой персоной у короля Карла. Сначала он ничего не хотел отвечать, А как я покричал на него маленько, он рассказал, что скоро в Нарву ждут самого Шлеппенбаха с большим войском. Я не знал, верить ли мне капитану Гольштейнову в таком превеликом и при ужасном деле. Но вот, государь, сегодня рано поутру развеяло над морем мглу, и мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали свыше сорока вымпелов». Силы мои слабы, конницы самое малое число, пушек только девять, и то одну на днях разорвало при стрельбе. Кроме конечной погибели ничего не жду. Помоги, государь. И без слов было понятно, что пропустить корпус Шлиппенбаха в Нарву значило отказаться от овладения главными крепостями, Нарвой и Юрьевым, без которых оставались открытыми подступы к Петербургу. Медлить было нельзя ни час Через небольшое время Нарочные поскакали по Шлиссельбургской дороге и вдоль Невы с приказом повернуть обратно в Петербург войска и Грибной флот. Поручик Пашка Ягужинский, не слезавший из седла трое суток, только успел выпросить у деньщика Нартова ковшичек царской перцовки и ломать хлеба с солью и отправился обратно в лагерь Петру Матвеевичу Апраксину, которому было велено Без сомнений положить печаль свою на Господа Бога И стоять с войском крепко против шведского флота Даже до последнего издыхания Отпуская Ягужинского, Петр Алексеевич взял его за руку Притянул, поцеловал лоб На словах передашь ему Через неделю всеми войсками буду под Нарвой На бугре, где была поставлена сторожевая вышка, Петр Алексеевич соскочил с коня и полез по крутым перекладинам на площадку. За ним Чамберс, Меньшиков, а Никита Иванович Репнин и последним Апраксин Петр Матвеевич. Этому весьма мешало тучность и верчение головы. Шутка ли взлезть на такую страсть? Сожжен 10 над землей. Петр Алексеевич, привыкший взбираться на мачты, Даже не задохнулся. Вынул из кармана позорную трубу, расставя ноги, стал глядеть. Нарва была видна, будто на зеленом блюде. Все ее приземистые башни с воротами и подъемными мостами. На заворотах стен выступы бастионов, сложенных из тесаного камня. Громада старого замка с круглой пороховой башней. и Извилистые улицы города. Острые кровли кирок вздеты, как гвозди к небу. На другой стороне реки поднимались восемь мрачных башен, покрытых свинцовыми шапками, и высокие стены, пробитые ядрами крепости Иван-города, построенные еще Иваном Грозным. Наш будет город! А ты не раздувайся раньше времени! На западе, куда с жадностью глядел Петр Алексеевич, расстилалось море. Ни малейший ветерок не ребил его сероватой пелены, Дремлющие в потоках света Там, на отчетливой черте края моря Можно было различить, напрягая зрение Много корабельных мачт с убранными парусами Это стоял в мертвом штиле флот адмирала депру С серебряной рукой А Праксин, цепясь в перильце зыбкой площадки, сказал Господин бомбардир, как же мне не испугаться было эдакой силы сотни кораблей, адмирал такой отважный. Истинно, Бог меня выручил. Не дал ему, проклятому, ветра с моря. Сколько добра пропадает, а? Крем у него до верху часть забита угрями копченными, рыбой камбалой, салакой, ветчиной ревельской. Ай, ветчина у них батюшки. Уж где едят так это в ревели. Все протухнет у него в такую жару, все покидает за борт, черт однорукий. Апраксин, Апраксин, а еще у моря сидишь, задница сухопутная. Почему у тебя лодок нет? Такой штиль, посадить роту у гренадиров в лодке, да проудеваться некуда. Чайка на песок садится. Ей-ей садится. Садится. «Бьюсь, а заклад на 10 ефимков, жди шторма!» «Кто хочет биться?» «Эх, вы, реки! Не стани, Данилович! Весьма возможные попробуем адмиральской ветчины!» И, сунув трубку за пазуху, Петр бегом стал спускаться с вышки. Полковнику Рену, подскатившему к нему, чтобы помочь спрыгнуть, на землю крикнул «Один эскадрон пошли вперед, с другим следуй за мной!» Он перевалился в седло и повернул в сторону Нарвы. Его верховой, рослый гнедой Мерин с большими ушами, подарок фельдмаршала Шереметьева, взявшего этого коня в битве при Ростфере, будто бы из-под самого Шлеппенбаха, шел крупной рысью. Петр Алексеевич не очень любил верховую езду и на рысь высоко поскакивал. Зато Александр Данилович гречил своего белого, как сметана жребца, тоже отбитого у шведов. И конь с веселыми глазами, и всадник точно играли. То, проходя бочком, коротким галопом по свежему лугу, то конь осаживал, садясь на хвост, бил черными копытами по воздуху и взвивался, и махал и мчался. А у на короткий плащ, накинутый на одно плечо, взвивался за спиной Александра Даниловича, велись перья на шляпе, концы шелкового шарфа. Хоть жарок, но хорош был день. В небольших рощах, в покинутых сейчас садах, распелись, раскричались птицы. Федор Алексеевич указывал ехавшему рядом с ним Чамберсу на рвы и ямы, на высокие валы, заросшие бурьяном и кустарником, на полузгнившие колья, торчавшие повсюду из земли. Здесь погибла моя армия. На этих местах король Карл нашел великую славу, а мы силу. Здесь мы научились, с какого конца надо редьку есть. Да похоронили навек закостенелую старину, от коей едва не восприняли конечную погибель. Передовые драгуны выскочили из горячей тени сосен на широкий луг перед стены нарвы, поднимавшиеся по ту сторону рва полного воды. Испуганные жители, бегая и крича, торопливо загоняли скот в город. Лук опустел, цепной мост загремел, тяжело поднялся и захлопнул ворота. Пётр Алексеевич шагом взъехал на холм. Опять все вынули подзорные трубы и оглядывали высокие крепкие стены, поросшие травой в трещинах между камнями. На Наверху воротной башни стояли шведы в железных касках, в кожаных панцирях. Один держал, отставя на вытянутой руке, желтое знамя. Другой человек, весьма высокий ростом, подошел к краю башни, упер локоть на каменный зубец и тоже стал глядеть в трубу, сначала водя ее по всадникам на холме, потом прямо уставил на Петра Алексеевича. Кто этот высокий на башне? «Государь, он самый и есть, генерал Горн, нарвский комендант!» Едва Праксин выговорил это имя, Александр Данилович столкнул коня и поскакал по лугу к башне. «Дурак!» – бешено крикнул вслед ему Петр Алексеевич, но он за свистом ветра в ушах не слышал. Почти у самых ворот Меншиков осадил сорвал с себя шляпу и, помахивая ею, заголосил протяжно. «Эй, как, Эй, господин комендант! Выпустим вас из города с честью! Со знамена, ружья и музыкой! Уходи полюбовно!» Генерал Горн опустил трубу, слушая, что кричит ему этот беснующийся на белом коне русский разряженный, как петух. Обернулся к одному из шведов, должно быть, чтобы ему его перевели. Суровое стариковское лицо сморщилось, как от кислого. Он перегнулся через край башни и плюнул в сторону Меншикова. На башне обидно захохотали шведы. Блеснул огонь, взлетело белое облачко, ядро, нажимая воздух, с шипом пронеслось над головой александр Даниловича. Александр Данилович, который знал, что ему все равно не миновать плетки от Петра Алексеевича, вертелся и прыгал на коне, махал шляпой и скалил зубы шведам, покуда второе ядро не разорвалось совсем рядом, и конь, шарахнувшись, не унес его прочь от башни. Запомни, Данилович, истинный бог, увижу еще твое дурацкое щегольство, шкуру спущу плеткой, молчи, не отвечай. «Сегодня ты сам себе выбрал долю». «Я думал, кому дать начало на досадным войском? Тебе или фельдмаршалу Агильве?» «Хотелось в таком деле предпочесть своего преданоземцам?» «Сам все испортил, друг сердешный». «Плясал, как скомарок на коне перед генералом Горном. Срамота!» «Все еще не можешь забыть базары московские. Все шутить хочешь, как у меня за столом. А на тебя Европа смотрит, дурак!» Чи, не отвечай! И еще второе. Посмотрел я опять на эти стены, смутился я, Данилыч. Второй раз отступать от Нарвы нельзя. Нарва — ключ ко всей войне. Если Карл этого еще не понимает, я понимаю. Завтра мы обложим город всем войском, чтобы птица оттуда не пролетела. Через две недели придут осадные пушки. А дальше, как быть? Стены крепкие генерал Горну прям... Шлеппенбах висит за плечами. Будем здесь топтаться на кличем и Карла из Польши со своей армией. Город брать нужно быстро. И крови нашей много лить не хочется. Что скажешь, Данилыч? Ах, можно, конечно, придумать хитрость. Это дело десятое. Но раз фельдмаршал о Гильве здесь голова, пусть он уж по книгам и разбирает, что к чему. Ну что я скажу? Опять глупость какую-нибудь. Тяп-даляп по-мужицки Миншигов топтался, мялся и поднял глаза. У Петра Алексеевича лицо было спокойное и печальное. Таким он его редко видел. Алексашку как ножом по сердцу полоснула жалость. Минхев. Минхерс, ну, ну что ты, а? Дай срок до вечера, приду в палатку, что-нибудь придумаем. Людей наших, что ли, не знаешь? Ведь нынче не семисотый год. и кручи, сие-ие. Море всегда завораживало и всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке... Пётр ехал крупной рысью в сопровождении полуэскадрона «Драгун» к морскому берегу. Лагерь Капраксину было послано за двумя пушками и гренадерами. Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры. Чёрная туча выползала из-за горизонта. И море, наконец, вздохнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все Нептуновы губы. Придерживаясь ветвеску пётр Алексеевич весело скалился. Он соскочил с коня на песчаный берег. Солнце в последний раз блеснуло из-за клубившегося края тучи. Стеклянный свет побежал по завивающимся волнам. Сразу все потемнело. Валы катились выше и выше, обдавая водяной пылью. громыхающие туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Ослепила извилистая молния, упала близко в воду. Рванула так, что люди на берегу присели. Обрушилось небо. Около Петра Алексеевича очутился Меньшиков, тоже... В зюйдвестке, в куртке. Вот этот шторм! <с <с вот это люлю! Менхерц, да чего ж ты догадли? А ты сейчас только понял а -а -а, это? Ага, с будем! Подожди, подожди! Ждать пришлось не так долго. При вспышках молнии стали видны совсем невдалеке военные и купеческие корабли адмирала де Пру. Пуря гнала их к берегу, на мелище. Они будто плясали, раскачивались голые мачты, развивались обрывки парусов, вздымались резные высокие кормы с нептунами и морскими девами. Казалось, еще немного, и весь разметанный караван прибьет к берегу. Молодец! Молодец! Гляди, что делает! Вот этот адмирал! он клевера ставит, форстень гастокселя, форстень гастокселя ставит, треселя ставит! Ах, черт! Учись, Данилович! Ох, уйдет! Ох, уйдет! Изменился ли ветер немного, или в борьбе с морем взяло верх искусство адмирала, корабли его, лавируя на штормовых парусах, понемногу стали опять удаляться за горизонт. Только три тяжело груженые барки продолжало нести на песчаные отмели, треща и громыхая реями, хлеща клощами парусины, они сели на мель в шагах в трехстах от берега. Огромные волны начали валить их, перекатываясь, смывали с полу плодки, бочки, ломали мачты. А ну, давай по ним огонь с недолетом для испуга! Пушки ряпнули, и бомбы вскинули в воду близ борта одной из барш. В ответ оттуда раздались пистолетные выстрелы. Пётр Алексеевич влез на лошадь и погнал ее в море. За ним с криками побежали гренадеры. Меньшеву пришлось спешиться. Жеребец заупрямился, и он тоже зашагал в мутных волнах, отплевываясь и крича. Эй, на барках! Прыгай воду! Сдавайся! С барок стали прыгать матросы и солдаты. Они протягивали пистолеты и абордажные сабли «Москов, москов, друг» и брели к берегу, где их окружали конные драгуны. Меньшиков с гренадерами в свой черед забрался на барку, на резную корму, взял на аккорд капитана, тут же снисходительно похлопав его по спине и вернув ему кортик, и закричал оттуда. Господин бомбардир, из трюмов пованивает, но капитан обнадежил, что сельди и солонину есть можно. По приказу Петра, бочки с сельдями и солониной, выгружены из барок, были на виду шведов привезены в лагерь. За телегами, украшенными ветвями, солдаты несли толстого голову мужика, обмотанного водорослями, и горланили скоромную песню про адмирала Депру и генерала Горна. Бочки раздали поротам и батареям. Солдаты, помахивая вздетый на штык селедкой или куском сала, кричали «Эй, швед, закуска есть!» Шлеппенбах был истинно занозой, которую надобилось вытащить как можно скорее. Об этом были все мысли Петра Алексеевича. Тогда, ночью, Меншиков не обманул. Придя в шатер и выслав всех, даже Нартова, он рассказал, какую придумал хитрость, чтобы отбить охоту у генерала Горна надеяться на Шлеппенбаха. Петр Алексеевич сперва даже рассердился. Пьяно, что ли, придумал? Ну, походил по шатру, попыхивает трубочкой и вдруг рассмеялся. А неплохо было бы одурачить старика. Минхерц, одурачим ей-ей. Это твое ей-ей дешево стоит. А не выйдет ничего. Не в шутку ответишь, куманёк Что же я отвечу? Не в первый раз. На одном ответе всю жизнь живу. Делай.